как птицы получили свою раскраску. Это легенда Колчаки, племени южноамериканских индейцев. В давние времена в лесах Южной Америки обитало великое множество самых разнообразных зверей. Но больше всего было птиц которые тогда все были одного цвета, коричневого, как земля. Однажды по лесу разнеслась новость. Все птицы приглашаются на всеобщее собрание. Приходить обязательно всем. Предстоит обсудить нечто очень важное. В чем же было дело? Одна птичка калибри как-то летала над лугом и заметила, что там растут разные цветы. Красные, синие, розовые, желтые, зеленые, фиолетовые и так далее. И такие красивые. Калибри была очарована. Она задумалась, почему птицы должны быть одинакового цвета. Она рассказала об этом своим друзьям. И им тоже захотелось новое разноцветное оперение. Эта идея так захватила их, что они решили созвать собрание и разобраться. Как быть дальше? В день собрания на поляну явились все птицы леса. Ни одна не опоздала. Многие выступали с предложениями, но решение все не находилось. Тогда они полетели на небо, чтобы попросить помощи у Бога Солнца Инти. Полетели все, кроме тех, кому нравился их коричневый цвет и маленькой калибри, которая не могла взлететь так высоко. Путь был далекий и трудный, но птицы не сдавались. Инти издалека наблюдал за ними и очень переживал. Он знал, что если они подлетят слишком близко, то обожгут перья о его мощные лучи. Он знал, что они мечтают о более ярком оперении, но не понимал, как им помочь. Тогда Интий попросил совета у лунной богини, мамы Киллы. Она предложила ему согнать облака и пролить дождь на всех летящих птиц. Так Интий и поступил. Птицы совсем расстроились. Они были далеко от земли, но сил у них почти не осталось. Мокрые крылья отяжелели, и лететь стало еще труднее. Вдруг Инти остановил дождь и позволил одному своему лучику пробиться сквозь облака. Через все небо протянулась невероятно красивая семицветная радуга. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Небо сияло невиданной прежде красотой. Инти создал радугу. Птицы в восторге замерли перед этим чудом, а потом радостно бросились в радужные краски. И эти краски остались на их перьях. Кто-то стал красным, кто-то жёлтым, кто-то покрасил крылья в один цвет, а голову и грудку в другие. Это было невероятно. Когда птицы, наконец, вернулись на землю, то устроили в честь Инти большой праздник, ведь он помог им воплотить мечту. А как же Калибри, которая не умела летать высоко и не могла нырнуть в радугу? Не переживайте, о ней позаботились цветы и в знак дружбы подарили ей немного своих красок. Теперь вы знаете, почему у Калибри одни из самых ярких перышек в мире.